Глава 43. Утром в понедельник, 24 июня, сами Паша отправил посыльного в квартал Ора, в дом английского консула. Ах, какой великолепный вид открывался из его окон. С приглашением Джорджу Бею встретиться с ним, губернатором, в его резиденции. Надо сказать, что английский консул был в последнее время не слишком расположен к губернатору, хотя тот и настоял на его включении в карантинный комитет. Между тем, губернатору Джордж Бей очень нравился. Сами Паша выделял его среди прочих дипломатов. Джордж Бей жил на острове не потому, что был представителем пароходной компании или какой-нибудь английской коммерческой фирмы, а потому, что здесь ему нравилось. Он был настоящим англичанином и полноправным представителем своей державы, а не вице-консулом. 15 лет назад он, тогда молодой инженер, приехал на Кипр находящийся под управлением Великобритании, чтобы строить дороги, женился там на православной девушке Смингера и девять лет назад перебрался на ее родину. В отличие от других консулов, тех, что родились на острове, он никогда не пытался беззастенчиво пользоваться дипломатическими привилегиями и таможенными льготами в собственных коммерческих интересах. Кроме того, сам Ипаша искренне уважал Джорджа Бея за его отношение к жене с которой тот держался на равных. Джордж и Хелен гуляли вместе и много где вместе бывали, открывали для себя исполненные дивной красоты уголки острова, выезжали на пикники, обсуждали любые темы, делились друг с другом мнениями. Они познакомили сами Пашу с покойным мужем Марики еще до того, как он увидел саму Марику. В те первые годы на острове губернатору очень нравилось, сидя рядом с Джорджем и Хелен, в доме консула и, любуясь великолепным видом, с бокалом вина в руке говорить о том, что он готов сражаться до конца, жизнь пожертвовать, только бы не отдать прекрасный мингер, эту жемчужину восточного Средиземноморья в руки негодяев, желающих отторгнуть его от Османской империи. Сами Паша чувствовал, что супруги считают его грубым и чересчур самоуверенным в том, что касается любви, брака, да и многих других сторон жизни и подозревал, что порой они про себя посмеиваются над ним. Тут губернатор мог и ошибаться, но все равно дорожил дружбой с Джорджем Беем. Увы, их рассорили споры о книгах и чересчур уж ценимый английским консулом свободе слова. Во времена султана Абдулхамида II любую книгу, присланную по почте из-за границы, сначала доставляли в резиденцию губернатора и адресату выдавали только после того, как цензурная комиссия выносила вердикт дозволено. Джордж Бей писал на досуге историю Менгера и заказывал в Лондоне и Париже немало исторических сочинений и мемуаров. Порой эти книги конфисковывали, сочтя их вредными, либо отдавали через несколько месяцев. Затруднения эти чинила изучающая книги «Цензурная комиссия» из трех чиновников, более-менее знающих французский. В конце концов Джордж Бей попросил своего друга губернатора, чтобы тот заставил комиссию работать проворней, и на какое-то время это помогло. Но потом комиссия снова принялась тянуть канитель, и тогда в качестве адреса получателя консул стал указывать адрес французской почты, то есть расположенного на Стамбульском проспекте представительства компании Мессажерии Маритим. Этот шаг мсье Джорджа губернатор расценил как начало политической интриги и одновременно из-под тяжка, ему оскорбление. Кроме того, он испугался, как бы осведомители не донесли Абдулхамиду, что на Менгере свободно ходят запрещенные книги. В каком тогда положении окажется он, губернатор? Одолеваемые этими опасениями, два месяца назад сами Паша исхитрился конфисковать новый ящик с книгами, присланными Джорджу Бию. Для этого пришлось поработать многим людям. Сначала осведомители доложили губернатору, что Джордж Бей хвастался перед друзьями, что получит из Европы целый ящик книг. Сами Паша передал эту информацию агентам, следящим за портом и почтой. Так, шаг за шагом, ящик был выслежен. Затем, когда его перевозили в дом консула, полицейские остановили и обыскали экипаж, в котором везли посылку, под тем предлогом, что кучер-мусульманин якобы подозревался в краже. Ящик был изъят. находившиеся в нем книги, губернатор передал цензурной комиссии для тщательного изучения. Эти действия сами себе были продолжением его старых споров с английским консулом. Губернатор любил поговорить о том, как следует оберегать государство и нацию от вредного влияния книг. Но сейчас жалел о том, что слишком увлекался подобными речами. Однако в то утро, увидев, с каким выражением лица Джордж Бей входит в его кабинет, сами Паша сразу понял, что британец отнюдь не расположен к дружеским шутливым спорам. С отстраненным видом консул задал вопрос на скверном французском, всегдашнем языке их общения, когда откроется почтамт и возобновится телеграфное сообщение. «Технические неполадки», — объяснил губернатор. «Ну и кологасы сунул нос не в свое дело, — За что арестован? Консул считает, что это вы его надоумили. С какой целью? Какая нам может быть от этого выгода? В Вавле и Чите Калагасы провозгласили героем. Солдат карантинного отряда теперь все боятся. Про тех, кто верит, что чуму специально завезли на остров, чтобы отторгнуть его от османской империи, вы знаете не хуже меня. Взятие телеграфа их обрадовало. Иными словами, происходит то. Чего Абдулхамид желает избежать в Румелии и на островах. Отношения между греками и мусульманами ухудшаются. Увы, это так. Ваше превосходительство, мне хотелось бы подружески вас предостеречь. Когда месье Джордж волновался, его французский становился заметно лучше. Англия и Франция более не желают, чтобы очаг чумы находился так близко к Европе. Великие державы не могут положить конец этой болезни в Индии и Китае, потому что Индия и Китай далеко. Там это потребовало бы слишком больших усилий, к тому же там невежественное и непокорное население. Но здесь остановить эпидемию необходимо, поскольку Мингер постепенно становится угрозой для Европы. Если этого не сделаем мы с вами, великие державы могут высадить здесь свои войска, чтобы покончить с эпидемией своими силами, а в случае необходимости эвакуировать хоть весь остров. Его Величество Султан ни за что такого не допустит, гневно парировал губернатор. Мы не применим обрушить на индийские подразделения англичан своих арабов из гарнизона. Будем сражаться до конца. Я сам буду сражаться. Паша, вы ведь не хуже меня знаете, что Абдул Хамид давно готов пожертвовать этим островом, как он пожертвовал Кипром и Критом, улыбнулся месье Джордж. Губернатор с ненавистью взглянул на консула. Увы, он знал, что тот прав. Кипр Абдул-Хамид подарил англичанам за то, что те помогли вернуть часть земель, потерянных в войне 1877-1878 годов с русскими, и взамен попросил только, чтобы официально остров продолжал считаться владением Османской империи. Сами Паше вспомнились знаменитые слова покойного Намыка Кемаля. «Разве может государство отдать свою крепость?» слова который произносит герой драмы «Отечество или Селистрия, благородный, чистый сердцем офицер Исламбей». Но османское государство вот уже полторы сотни лет все отдавало и отдавало свои крепости, острова, провинции и вилайеты, постепенно уменьшаясь в размерах. Губернатор вдруг ощутил удивившую его самого уверенность и силу. Хладнокровно и иронично он спросил английского консула, И как же вы предлагаете нам поступить? Вчера я имел беседу с главой греческой общины Константина Самофенди. Лучше всего было бы, чтобы мусульмане и христиане Мингера, священники и хаджи выступили бы с совместным заявлением и, позабыв старые обиды, сообща справились бы с этой бедой. Еще, разумеется, нужно немедленно возобновить работу телеграфа. — Ах, если бы все было так просто, как в ваших прекрасных мечтах! — вздохнул губернатор. — как кучер Закерия свозит нас в самые зачумленные, самые смрадные кварталы. Возможно, вы поменяете свое мнение. О том, что в Чите в конце концов нашли трупы, которые отравляли воздух своим запахом, знает весь остров, — пожал плечами консул. Но кто тут виноват? Так или иначе отправиться с вами в инспекционную поездку — большая честь, Паша. Когда английский консул переходил с дружеского тона на преувеличенно вежливый, дипломатический, сами Паша начинал подозревать, что британец плетет какие-то интриги против него, губернатора. Но на этот раз он был рад, что они вместе отправляются на прогулку по городу. Объяснив излишне подробно кучеру, каким путем на этот раз ехать в Чите, сами Паша усадил месье Джорджа не напротив, а рядом с собой и открыл окна Ландо. По дороге к новой мечети губернатор подивился, до чего пусто на улицах. Такое безлюдье навевало бы тоску и без всякой чумы. Большинство лавок, тянущихся вдоль реки, были закрыты. На рынке работали несколько кузнечных мастерских и две парикмахерские, хотя никто уже не ходил бриться, кроме некоторых фаталистов преклонных лет. Панают в то утро свое заведение открывать не стал. Первые дни службы солдата карантинного отряда хорошенько припугнули многих лавочников и мусульман и греков, которые не желали соблюдать предписанные меры, кое-кого отправили и в тюрьму, так что теперь большинство торговцев перестали приходить на рынок и открывать свои лавки. Губернатор поначалу пытался это исправить, распорядился закрывать лавки в соответствии с определенным протоколом, но протокол этот так и не разработали, а на рынке стало пусто и тихо. В саду и на заставленном крысоловками первом этаже греческой школы усилиями доктора Никаса, греческой общины, чиновников городской управы и полиции открыли небольшой базар. Здесь, под наблюдением врачей и всердно разбрызгивающих лизол пожарных, продавали привезенные из загорода яйца, грецкие орехи, гранаты, сыр с травами, инжир, изюм и прочие признанные безопасными продукты. Губернатору хотелось, чтобы Джордж Бей увидел, как хорошо работает карантинный базар и как он полезен для людей, которые почти не выходят из дому и потому, не зная, где найти еду, едва не оказались на грани голода. Но консул сказал, что и так бывает здесь каждый день, поскольку на рынке проще всего понять, в каком состоянии сейчас горожане. К тому же храбрые торговцы, приезжавшие в город раз в неделю и каждый раз проходившие врачебный осмотр, удостоверявшие, что у них нет повышенной температуры, рассказывали мсье Джорджу, что происходит как на севере острова, так и в деревнях неподалеку от города. Подозрительный сами Паша подумал, уж не собирает ли консул информацию на случай высадки британских войск на севере.